Вечер мы провели на этом же уровне. Слушали на концертной площадке выступления оперных певцов. Рик заскучал и в итоге уснул. Синевласки тоже не пришлись по душе Арии. Но разомлевший свистун положил голову ей на плечо, поэтому она стоически выдержала весь концерт. Даже забыла, что у нее есть новый зумком. Сидела и не дышала. «Жейда, а как ты его включишь, если у тебя нет доступа к прежнему номеру?» Придется потерпеть Далипуту, чтобы навестить ближайшую зум-компанию. Зачем? Она говорила тихо, боясь разбудить Рига, хотя певцы в пяти шагах от нас вовсю драли глотки. Данные можно восстановить, нужно только дождаться появления первой же антенны после зоны тишины и ввести пароль. Я сама никогда не теряла зум ком и не покупала их. Получала новую модель от отца в готовом виде со всеми нужными установками, Поэтому понятия не имела, что можно восстановить номер на расстоянии. Для этого, оказывается, даже не надо тащиться в зум-компанию. Вот тут как раз появилась идея купить себе зумком. Тогда я смогла бы заблокировать тот, что остался у Лериха. Наверняка он включил его, чтобы копаться в моих файлах. До своего уровня мы доплелись на автопилоте. Слишком тяжелый день нам пришлось пережить. Рик проконтролировал, чтобы мы закрыли за собой двери, Жейда осталась у меня. Она не хотела идти с коробкой к семье, где обязательно начались бы расспросы. Ее родители предоставили ей полную свободу, уверенная, что на звездолете спокойно и никуда их дочь с него не денется. Главное, чтобы отчитывалось, где и с кем пропадает. Жейда планировала поболтать нашим девичьим, но я очень быстро отключилась. Следующий день прошел тихо. Как я и предполагала, наутро вид у Свистуна был еще тот. Кровавый отек опустился вниз и залил оба глаза. Темные очки не скрывали размаха разлива. Синевласка посмеялась над Ригом, сказав, что ему подошла бы маска одного из супергероев. Желательно та, что прикроет его лицо полностью. Я же потащила его в медпункт, где медсестра, покачав головой, поругала Свистуна, что он не явился еще вчера, а занялся самолечением. Хотела было вызвать доктора с высших уровней, но Рик запротестовал. Я понимала, что расходы на подобную услугу не входили в его планы и предложила оплатить, но лишь обидела друга. Чересчур гордого и скромного. «Само заживет», — буркнул он. Однако не отказался от мази, которая снимала отек и боль. «Мы буквально сделались птичками-неразлучниками и всюду ходили гурьбой. Нет-нет, и оглядывались». Нам мерещился недобрый взгляд Маккоя. Но человек — странное существо, которое привыкает ко всему, даже к опасности. Прошел день, и еще, и еще один, и мы забыли о лже-сержанте. Жида окончательно перебралась ко мне, перетащив свои нехитые пожитки, и мы вместе с Ригом допоздна засиживались за разговорами. А однажды Свистун разбудил нас среди ночи. Увидев его горящие от возбуждения глаза, мы испугались, У меня даже на секунду отнялись ноги. Пришлось облокотиться от дверной косяк, и я решила, что фальшивый макой решился мстить, что свойственно его гадской натуре. Но нет. я вам сейчас такое покажу. Такое!» Рик отодвинул нас, в путь прошел в каюту, не обращая внимания ни на наши пижамы, ни на расправленную постель. Жейда оказалась более нервной, она от души двинулась свистуна по спине. «Напугал, зараза!» «Я не мог дождаться утра, вы должны это увидеть!» Рик, вытащив из кармана свой зумком, бесцеремонно уселся на кровать. Мы тут же заняли места по обе стороны от него и уставились на экран. «Что это?» «Не поняла Жейда». Но следующие кадры сделали место узнаваемым. «Спутник XX512?» «Мы видели наш отель и стоянку возле него. Кто-то снимал видео, стоя на крыльце магазина». Того самого, где меня в день прибытия не устроил ассортимент. Кому-то из пассажиров прислали. еще до того, как мы вошли в зону тишины. Видео уже несколько дней гуляет по всем уровням. Говорят, что есть более полный вариант, но нам хватит и того, что я добыл. Я перестала дышать. На экране крупным планом показали выходящего из отеля «Матвея». Он поднял голову и, приложив ладонь к глазам, наблюдал, как за зданием поднимается в небо челнок. Когда огромный страж задрал вверх руку с дыркотом, раздался оглушительный выстрел. — Он убедился, что ушел последний челнок и дал залп к началу операции, — пояснил Рик. — Какой операции? — переспросила Жейда. Она еще ближе пододвинулась к свистуну и прижала щекой к его плечу. — Чтобы лучше видеть, Сейчас поймешь. На экране все пришло в движение. Стражи двинулись к стоянке и встали вокруг нее плечом к плечу. Но не они привлекли мое внимание. Я следила, как на заднем фоне Матвей запрыгивает в вертолет. Тот тут же поднялся в воздух, унося с собой его и десяток вооруженных кибернетов. Снимающий видео поменял место съемки, поднялся на крышу отеля. Стоянка была как на ладони с ним рядом появился человек который активно комментировал происходящее видишь вон тот старый челнок спросил он снимающего видео камера тут же переместилась на самый потрепанный на стоянке корабль тот самый на котором прилетел я он привез сюда оружие такого мир еще не видел мы проверили образцы такая мощь достаточно капли антимагмы чтобы разъела даже самую крепкую броню Почему не разрушаются емкости, в которых выносят антимагму? Камера сфокусировалась на открытом шлюзе моего челнока, откуда цепочкой выскакивали кибернеты с серебристыми баллонами в руках. В пассивном состоянии антимагма безвредна. Она выглядит, как черная плесень. В активном же представляет собой текучую массу. Секрет ее оживления знает только разработчик. Собеседник оператора явно был в курсе происходящего и активно делился знаниями. «Я ничего не понимаю». Жейда закрыла ладонью экран, отвлекая нас от просмотра. «Что такое антимагма? Объясните по-простому». Рик вздохнул. «Какая же ты нетерпеливая! Посмотрела бы запись до конца и сразу все поняла бы». Увидев, что девчонка надула губы, Свистун смягчился. Звездный странник создал промагму, вещество, которое невозможно разбить, разрушить или даже взорвать. Оно вновь принимает прежнюю форму» то есть предметы, сделанные из промагмы, самовосстанавливающиеся. Но кто-то очень плохой выкрал секрет изготовления промагмы и сделал из нее оружие. «Которое не разрушить и даже не взорвать? Мы что, все обречены?» Жейда поняла суть. «Нет, придумали антимагму. Вот за ней как раз и охотится вор. Слышал о битве на орбите Крагнатума двух невидимок?» Погиб корабль, принадлежащий звездному страннику, а до него потерпели крушение еще несколько его звездолетов, из-за чего сделалось понятным, что вору узнал, куда везут антимагму, и начал охоту за ней. Его бессмертная армия может быть уничтожена, если он не разделается с антимагмой и ее создателем. «А кто такой этот звездный странник?» Рик быстро отмотал видео на начало и показал кадр с Матвеем устремившим взгляд в небо. «Какой симпатичный». Жейда дала оценку в своем стиле. «И так романтично, что он называет себя звездным странником». «Ты думаешь, он разрабатывал про магму в лаборатории на XX512?» От волнения у меня загорелось лицо. «Все следы ведут туда, иначе, что на военном спутнике делать звездному страннику». Рик говорил так убедительно, что я поверила. Изначально я думала, что это Ия влезла в секретные папки Матвея, но теперь понимала, что враг мог подкупить кого-то из специалистов военного спутника. Теперь многое становилось понятно. Черные роботы знали, что оружие, способное их убить, везут на Крагнатум. но они понятия не имели, как оно выглядит, поэтому вскрывали все контейнеры подряд, а после уничтожали звездолеты, чтобы уж наверняка. Байки, о купленном старом спутнике, где должны были проводиться испытания антимагмы, тоже предназначались для чужих ушей. Обманный и маневр, который удался, поэтому враг и ловил ЗС-11 на орбите Крагнатума, не давая тому приблизиться к фиктивному пункту назначения. Мне бы сразу догадаться, что происходит нечто необычное, когда великолепный, гладко отполированный челнок вдруг превратился в кучу хлама, которая неизвестно как летает, но только теперь я поняла, что столкнулась с одним из проявлений свойств антимагмы. Как роботы из промагмы могут легко менять свою форму, так и антимагма награждена способностями к трансформации. Вот же черт! Оказывается, я собственными глазами видела эту плесень на стенках склада челнока, который сама же пригнала на спутник, и ничего не подозревала. Вот откуда эти страхи и желание поскорее убраться из темного складского помещения. «Интуицию не обманешь!» Я, честно говоря, дулась на Матвея за то, что он использовал меня вслепую, но в то же время оправдывала. У него не было другого выхода. На орбите корабль ждала засада, и мне единственному живому существу на ЗС-11 грозила гибель. И очень хорошо, что он не поставил меня в известность о тайном грузе. Иначе таможенник сразу же сообразил бы, что я вру. Я не вела бы себя так уверенно, а стояла бы и тряслась от страха. Стоило догадаться, что Матвей изначально находился на спутнике и оттуда вел разговоры со мной. И если бы он явился ко мне сразу же, то тайна его пребывания в лаборатории была бы раскрыта. Кое-кого заинтересовала бы не только моя персона, но и способ прибытия на ХХ-512. Челнок исследовали бы с лупой. А так он торчал на стоянке отеля, заброшенные никому не нужной рухлядью, и не привлекал к себе внимания. Нет, я не буду обижаться на Матвея. Он все сделал правильно. Конечно, у меня забилось в панике сердце, когда я представила, что Ивар мог заметить нас, но, вспоминая слова Жейды, что тот прибежал в надетой наизнанку куртке, а отбыл на четвертом челноке, то вероятность того, что он застал нашу с Матвеем встречу, равнялась нулю. «Ты тоже связываешь события на XX512 с сержантом Маккоем?» А Рик пихнул меня локтем, выводя из задумчивости. Как-то все странно совпало. Начало операции и появление на звезде переодетого красавчика. «Боюсь, настоящего Маккоя уже нет в живых». Я втянула воздух через зубы. Гад, который украл у него документы, наверняка убрал свидетеля, могущего его опознать. «Я думаю, кому-то срочно понадобилось убраться со спутника», а у бедолаги на его несчастье оказался билет на ближайший рейс. «Вполне похоже. Красавчик не планировал убийство иначе лучше подготовился бы, а не влез в чужую одежду, которая в итоге его выдала». Согласился со мной Свистун. «Ему был нужен билет». «Он убегал, как крыса с корабля». Я презрительно хмыкнула. «Имея больше фактов, чем у друзей, я сумела выстроить стройную теорию предательства. Трус. Наворотил дел, а когда понял, что остановится горячо, смылся. «Выходит, наш красавчик как-то причастен к воровству секрета про магмы и к охоте за антимагмой?» Жейда вытаращила глаза. «Мы ничего точно не знаем. Мы просто рассуждаем». Я тут же дала задний ход. «Еще не доказано, что за личиной сержанта прячется именно Ивар». Я видела его всего один раз, и то, большей частью, старалась не смотреть. А у Жейды при случайной встрече хватит ума обвинить его во всех грехах. «Вы специально пугаете меня, да?» С сделала обиженное лицо. «Рядом с нами находится убийца, а я, дура, еще мечтала о нем. Мамочки, мы даже не знаем, как его зовут». «Мистер Самосовершенство», — подсказала я. Жейда и Рик скривили лица. «Так как мы на самом деле не знаем его настоящего имени, предлагаю называть его МСС», — на полном серьезе предложил Рик. «МСС», -Си", — повторила ласка пробуя на вкус имя. Все согласились и по заведенной традиции скрепили решение рукопожатия. «А теперь давайте посмотрим, что заставило МСС сбежать». Я кивнула на погаснувший экран зумкома. Я страстно мечтала увидеть Матвея в бою, ну или хотя бы торжество справедливости. И ни минуты не сомневалась, что на спутнике готовилась ловушка для черных тварей. Только поэтому обслуживающий персонал отеля убрался в город. Рассуждение этих двоих пропустим, я уже кратко все пересказал. Рик искал кадр, где начинается что-то интересное. Сразу предупреждаю, съемка велась откуда-то из закрытого места». Но оператор использовал устройство, дающее широкий обзор с разных точек. Мы с Жейдой перестали дышать. С высоты птичьего полета нам показали всю ту же стоянку, которую окружали стражи. Запыленные автомобили, побитые такси вертолеты спящие вечным сном звездолёты старых конструкций. И среди всего этого унылого хлама возвышался красавчик-челнок. Его черный бок украшала надпись ЗС-11 и эмблема звездного странника которую я уже видела на комбинезонах Вэя и Наташи, но только сейчас сумела рассмотреть прыгающий со звезды на звезду астронавт. Своими четкими линиями челнок напоминал ласточку, неведомо как попавшую в мусорную кучу. Это был тот самый корабль, который я привела на спутник XX512. Только он каким-то странным образом трансформировался и вновь вернул свой истинный холёный вид. Какой красивый! выдохнула жейда. Далее произошло не менее удивительное. Люди и кибернеты покинули стоянку, убравшись на вертолетах, а стражи один за другим начали меняться, превращаясь в покореженные звездолеты. Такие же скучные и пыльные, как их собратья на стоянке. Ты видишь действия антимагмы, послышался голос за кадром. Она великий преобразователь. Представляешь, как ее уникальные способности можно использовать в быту? «Старые вещи будут выглядеть как новые, да?» — живо откликнулся оператор. «Но обновляется ли при этом структурная решетка, А вдруг прогнивший остов заменяется красивой иллюзией?» В «Том-то и дело, что антимагме подвластно все. Новую вещь превратить в дрянь и наоборот». «Здорово!» «Я теперь с еще большим интересом посмотрю битву, где разрушенные орудия вдруг и оживут и начнут крошить все вокруг». Оператор говорил с восторженным придыханием. «Хотел бы я в этот момент увидеть, как вытянется вражеская морда». «Скоро мы с тобой станем свидетелями такой схватки». «Но как звездному страннику удастся заманить врага сюда?» Оператор волновался, поэтому глотал слова. «Приходилось прислушиваться». Я имею в виду именно на эту стоянку. Врагу подбросили блок памяти кибернета, который привез антимагму на Крагнатум. Ты имеешь в виду голову того самого капитана ЗС-11? Я уже слышал о нем. Так точно. Пришлось пожертвовать кибернетом, чтобы расшифровка его мозга привела врага сюда. Я тяжело сглотнула. Они говорили о Вее. Глава 23. «Но почему все уверены, что нам хватит времени на подготовку?» — не унимался оператор. «Может, враг давно расшифровал информацию, сейчас, посмеиваясь, наблюдает, как мы устраиваем ему ловушку?» Хорошо, что ответ не задержался. «Капитан Вэй выдаст информацию в точно установленное время», — твердо возразил незримый собеседник оператора. Не минутой раньше. Но я уверен, враг не кинется сразу же сюда. Он будет ждать ночи». Черный космос и ночь делают его корабль и его роботов малозаметными. «Он еще не понимает, что такое наша пыль!» Оба человека за кадром рассмеялись. «Когда же будет сама битва?» — заныла заскучавшая Жейда. И ей надоели рассуждения наблюдателей. Ее вопрос вывел меня из оцепенения. «Теперь я знала, как погиб Вэй и почему Наташа не виновата в его гибели». Они на пару сделали все, чтобы черные роботы забрали его голову и отнесли хозяину. Я прямо видела картину, как Наташа предавала капитана, крича, что вся информация об антимагме находится в голове Вэя. Просила пощадить. Но чёрные твари такие твари. Смотри, не отвлекайся. Одернулся невласку Рик. На стоянку опустилась ночь. Отель зажёг огни, словно до сих пор был полон постояльцев. Внезапно начался шквалистый ветер, который поднял вверх тонны пыли. Воздух, и так не отличающийся частотой, сейчас вовсе сделался непроницаемым. И если бы видеокамера не была снабжена фильтрами, она давно вышла бы из строя.